Нинель Нуар. Легенды Айкумены. Книга четвертая. Бескрылая. Иная. Глава 1 Пассажирский лайнер, в народе прозываемое Веретено, плыл в потоке медленно и величественно. Так казалось тем, кто находился внутри него. На самом же деле корабль преодолевал сотни световых лет в минуту, минуя обжитые галактики и пустынные войды. Айрин дремала в кресле пилота, лениво ожидая сигнала готовности. Бортовой компьютер давно рассчитал маршруты, и все, что от нее теперь требовалось, нажать на кнопку. Ручное управление практически отжило свое, но согласие человека на определенные операции все еще требовалось по инструкции. Подлетаем к пункту назначения. Провести отстыковку. Поинтересовался механический голос в коммуникаторе. Девушка потянулась, разминая мышцы, хоть они и не затекли, благодаря нано она постоянно находилась в наилучшей форме. Идеальная кожа, крепкое тело, блестящие волосы. Айрин часто ловила на себе завистливые женские взгляды, но совершенно тому не радовалась. Лучше бы она покрылась прыщами или морщинами, но при этом знала точно, что человек, а не высокотехнологичный монстр. Отстыковку подтверждаю. Произнесла она положенную фразу. Миниатюрный одноместный катер послушно защелкал магнитами, отсоединяясь от лайнера. Путешествовать в потоке на таком мелком суденушке было категорически запрещено. К счастью, на своей нынешней работе Айрина имела полное право плевать на подобные запреты. Дядя Маркус выпишет ей индульгенцию практически на что угодно. Ремни вжикнули, затягиваясь плотнее. Выход из-под пространства зачастую сопровождался тряской, а также головокружением или нарушением координации пассажиров, и система автоматически приняла превентивные меры. Айрин нетерпеливо наблюдала, как переливчатая радуга потока сменяется более привычной глазу звездной бездной. Вот и ее цель. Наконец-то, после стольких лет, она узнает, как управлять проклятыми наноботами. По сведениям вездесущего дяди Маркуса, профессор Селим Матис, чудом избежавший гибели на Мальте, ныне работал над неким сверхсекретным проектом посреди неизвестности. Координаты станции достать было тяжелее, чем код доступа к экстренному чемоданчику императора Айкумены. Но Маркус Цорн недаром прошел путь от безвестного наемника до генерала в рекордные сроки. У него имелись свои каналы информации, оставшиеся от полулегального прошлого, что помогли не только с точностью до парсека установить местонахождение профессора, но и выбить пароли к пропускному пункту станции. Огромная исследовательская лаборатория МИНС-24, Межгалактический исследовательский научный центр, искусно пряталась в пустоте. Защитные пластины, покрывавшие ее корпус сплошным слоем, отражали все сигналы, так что любой корабль, случайно оказавшийся в этом необитаемом уголке галактики, несомненно пролетел бы мимо. Только вот Айрин оказалась здесь совершенно не случайно. А потому, подобравшись как можно ближе, но не настолько, чтобы сработали системы обороны, она отправила запрос на стыковку, подкрепленный трофейным кодом. Зеркальная поверхность пошла рябью, в гладкой имитации бескрайнего космоса проявилась темная щель. Внутри загорелись мелкими полосами огни посадочной площадки. Пластины разъехались через считанные секунды, открывая доступ к крохотному шлюпу, словно его поджидали с нетерпением и довольно давно. Айрин помедлила секунду, перепроверяя показатели приборов и чутко прислушиваясь к собственным внутренним сигналам. Что-то было явно не так. Пусть она набрала правильный код, но с ней по протоколу должны были пообщаться, уточнить личность, просканировать корабль, в конце концов. Ничего. А, нет, на экране кома высветился входящий вызов. «Принять», — скомандовала девушка. Она могла просто пожелать мысленно, и на наботы переслали бы приказ бортовому компьютеру. Но Ирин предпочитала даже в мелочах поступать как обычный человек. Даже тетя Камерон, у которой в мозг был вживлен штекер для прямой связи с эскином, предпочитала произносить команды вслух. Что уж говорить о простых обывателях. На широком экране вместо разверстого зева транспортного отсека появилось поясное изображение мужчины средних лет в форме. Он тревожно вгляделся в лицо Айрин и поморщился. «Рады вас видеть», — вопреки гримасе радостно произнес он. «Вы прибыли даже быстрее, чем мы думали. Пожалуйста, поспешите, портал нестабилен и может схлопнуться в любой момент». «Да, конечно, я сейчас», — растерянно пробормотала девушка. «Что еще за портал? И чьи коды выдал ей дядя? Похоже, ее приняли за кого-то другого. Иного объяснения происходящему Айрин не видела». Пользуясь теми минутами, которые требовались кораблику для парковки, она прикрыла глаза и потянулась к самому ненавистному, внутреннему очагу обитания наноботов. Девушка терпеть не могла пользоваться своими способностями, считая их противоестественными. Однако в случае необходимости весьма полезными. Сейчас как раз такой момент наступил. Соваться на сверхсекретный объект, не представляя, за кого ее принимают, будет в высшей степени глупостью. Одно невпопад ляпнутое слово, и тот же седовласый мужчина в погонах попытается ее убить. Не преуспеет, разумеется, но сам факт. Неловко получится. Влезть в базу данных станции оказалось довольно просто. Обычный специалист мучился бы пару суток, но повышенная скорость реакции наноботов позволила им справиться в рекордные три минуты. К моменту, как створки шлюза снова сошлись, а в ангар начали нагнетать воздух, а Ирин была уже в курсе происходящего. И ей стало дурно. Резкий всплеск адреналина. «Компенсировать?» всплыла перед ее глазами уточняющая надпись. Девушка раздраженно отмахнулась, отказываясь. Все равно снова скакнет. «Ну, дядя!» «Ну, дружил!» «На ее месте должен был бы быть сейчас совершенно другой оперативник». Да, из спецслужб, да, следовательно, но точно не из отдела по борьбе с запрещенными веществами. «Отслеживать появление мистера Райма. Немедленно сообщать мне», — отдала Айрин команду бортовому кому. В принципе, недоразумение легко объяснимо. Взявшийся из ниоткуда четко в нужных координатах шлюп без опознавательных знаков мог принадлежать только посвященным. Никому из обитателей базы и в голову не пришло, что вместо ожидаемого с нетерпением посланника руководства может явиться некая совершенно левая девица. Коды же совпадают? Девушка застегнула куртку спецкостюма под самое горло, поправила рукава и приняла горделивый вид, с каким, по ее мнению, должен был выступать представитель высшего звена. Ох, вот ведь огребет начальник безопасности станции, после когда ее обман вскроется! Увольнением тут не ограничится. Айрин поспешно подавила зарождающееся угрызение совести. Ей жизненно необходимо пообщаться с профессором Селематисом, а поскольку в ближайшие десять лет по контракту он не имеет права покидать территорию научной базы, другого шанса ей может и не представиться. В последнее время нано-боты все чаще проявляли самостоятельность в самые неподходящие моменты. И девушка не на шутку тревожилась. Как бы в один не слишком прекрасный день они не решили, например, самоликвидироваться. Причем не только внутри нее, но и с окружающей обстановкой заодно. Узкий коридор шлюза привел ее в небольшой зал с купольным сводом. Айрин поджидали сразу трое. Тот самый мужчина в форме начальника охраны капитан Моррис, его помощник и один из ученых. Последний нервно притоптывал, словно стоять смирно для него было тяжелее пытки. а в лаборатории в это время подгорала партия экспериментальной плазмы. «Мисс Райм?» неуверенно уточнил капитан, скептически глядя на Айрин. Пол в досье не указывался, как и внешность, секретность, а как же. В данном случае это играло на руку девушке. Такие параметры, как рост и вес, она успела подменить, пока копалась в базе данных станции, и теперь они совпадали с ее собственными. «Бедолаге Райму придется попотеть, доказывая, что он — это он, а не злостный притворщик». «Да, это я», — кивнула Арин. Как она ни старалась, не сумела обнаружить причину, по которой так спешно понадобился специалист из верхов. Кажется, тут приключилось нечто настолько секретное, что даже шифрованным передатчикам информацию о происшествии не доверили. «Следуйте за мной», — наконец проронил капитан. Но сначала прошу небольшая проверка. Он кивнул на оплетенную проводами и датчиками арку. Сердце Айрин застучало ближе к горлу, а перед глазами снова всплыла предупреждающая надпись. В этот раз она согласилась подавить всплеск нервозности. Того и гляди, от паники начнет совершать ошибки, а ей это ни к чему. Проходить сканирование девушке приходилось довольно часто. и все равно каждый раз на нее накатывал неконтролируемый мандраж. Ей казалось, что вот теперь-то нано-ботов точно обнаружат, ее скрутят и отвезут в лабораторию на опыты. В этот раз, как и во все прочие, все прошло гладко и без эксцессов. А Айрин понятия не имела, каким образом, но нано-боты понимали, что им необходимо затаиться и выключиться, или как они там маскировались. Сканирование показало на редкость здоровый организм без малейших вкраплений синтетики, чему капитан море с порядком удивился. Обычно агенты все же вживляли хотя бы пару чипов на крайний случай, а также получали за годы службы травмы, замены забарахливших органов и прочее. Но нет. Совершенно и полностью натуральное тело. Пожалуй, стоило бы вживить парочку капсул, пустых, чисто ради убедительности. Новый. На боты растворяли все постороннее, попавшее под кожу, ревностно охраняя подвластную им территорию. Арину удостоверилась на собственном опыте, пусть и не по доброй воле. Растворены были татуировки, набитые в подростковом бунтарском периоде, вживленный стандартный чип гражданина, пришлось приклеивать биопластырем, старомодные пули, легкий наркотик, алкоголь, лезвие трех ножей, Список можно продолжать, послужить девушку успела в самых разных уголках обитаемой вселенной. Очень удобная функция, чтобы сохранить жизнь, но в ситуации, например, с чипом, сомнительного свойства. Как же ей хотелось научиться контролировать проклятых наноботов. Но, увы, все исследования по этой теме канули в небытие вместе с Мальтой. Даже среди самых высокопоставленных лиц лишь считанные единицы вообще были в курсе существования подобного проекта. а уж выживших специалистов и вовсе не осталось. Профессор Селематис был ее последней надеждой. Он, правда, отвечал за биологическую составляющую, интеграцию ботов в организм и взаимодействие с нейросистемой. Но имел хоть какое-то представление о теме. Если, конечно, не забыл все за давностью лет. «Проверка завершена», — сообщил металлический голос. Местный скин даже не пытался имитировать человеческие эмоции и интонации. То ли экономили на настройках, то ли просто было лень модифицировать помощника. «Прошу за мной», — сухо пригласил девушку капитан Морис, разблокировав своим наручным комом двери. Арин послушно двинулась за ним, ожидая отчета инструкций. И они не замедлили последовать. «Как вы знаете, мы изучаем нестабильный портал». Подключился к беседе ученый в халате. Представляться он не стал, полагая, что достаточно известен и без того, или же банально забыл. Люди искусства и науки, они такие, немного не от мира сего. Им не до мелочей вроде правил приличия. Над головой его услужливо всплыла надпись. Д. Гилберт, заместитель завидующего лаборатории. Наноботы бдительно исполняли даже толком не сформулированные намеки их хоста. чем зачастую доводили Айрин до белого коленя. Впрочем, сейчас их самодеятельность была очень кстати. Вас вызвали, поскольку произошло ЧП, а уведомлять официальные структуры, ну, сами понимаете. Мужчина замялся, пытаясь объяснить очевидное. Похоже, он не так давно попал в элитный секретный отдел и до сих пор мыслил обывательскими категориями, вроде «что-то случилось, вызываем полицию». Те, кто варился в этом котле дольше, теряли уважение и пиетет перед стражами порядка практически полностью, ибо статус неприкосновенности и режим государственной тайны позволял им, если не все, то очень и очень многое. А Ирин становилось все интереснее, что же такое должно было произойти на станции, чтобы вызвали представителя закона, пусть и из секретной службы. Убийство? Ограбление? Нет, мелко. Хотя, если пропало что-то из исследований, данные, например, или колба какая ценная, лифт быстро вознес их этажей на десять. На кнопке, которую нажал ученый, значилось наблюдательный пункт. Занятно. А вот, собственно, и он. Торжественно провозгласил мистер Гилберт, разблокировав очередную дверь. Начальник охраны за время разговора переместился и теперь шел позади девушки, слегка ее нервируя. Айрин очень не любила, когда ей недружелюбно дышали в спину. Обычно вслед за этим на приходилось что-нибудь в ней растворять. Кто он? Девушка быстро оглядела новое открывшееся помещение. Длинная застекленная кишка, в которой суетилась десяток человек, напоминала по оснащению рубку старинного корабля. Множество экранов, кнопок, рубильников и вынесенных отдельно блоков памяти. Огромный объем. Что они здесь изучают такую глобальную звездную систему? Портал, разумеется. Гордо, как молодой отец, сообщил мистер Гилберт и поманил Айринг к прозрачной стене. Она подошла, да так и застыла не в силах произнести ни слова. Помещение было огромным размером со стандартную космическую станцию и совершенно пустым. Все лаборатории, жилые помещения и техника ютились в стенах, тонким слоем. Остальное пространство представляло собой огромную герметичную сферу, построенную вокруг радужного пятна. Арин прилипла носом к стеклу, сились разглядеть подробнее, и нано-бута в ее глазах перестроились, приближая изображение. Так и есть. Ей не показалось. В сердцевине станции. пульсировал и переливался всеми известными цветами крохотный поток.